артист Олег ходил в музыкальную школу. Пел в хоре, осваивал нотную грамоту, сольфеджио. Учился играть на балалайке. Его взрослые часто спрашивали: "Олежек, Нравится тебе в музыкальной школе? Ну, так. Только вот сольфеджи учить неохота. Почему? Трудно? Да нет, не трудно. Просто у нас учительница, зверь. Кусается? Нет, пока не кусается. Но кричит ужасно. Сидеть! Глаза на меня! У нас один мальчик даже заикаться стал от страха. И ты ее боишься? Не, нет. Я ей, как только она отвернётся, рожи разные строю: то козью морду с рожками покажу, то мартышку какую-нибудь сострою, и сразу всем весело в классе становится, и её меньше боятся. А ты сам в музыкальную школу попросился? Нет, мама меня отдала. Она сама, когда маленькой была, училась и мне сказала: "Ты тоже должен учиться". И заодно у тебя пальцы хорошо разработуются. А то вон, смотри, не руки, а крюки. Тебе в первый класс идти, а ты ручку держать правильно не можешь. И сначала я не хотел идти, а потом понравилось. И на каком инструменте ты учишься играть? На балалайке, на дедушкиной. Он у нас очень хорошо играет. поэтому я дома всегда с ним занимаюсь. И у меня теперь здорово получается. Даже учитель хвалит. Так что я теперь хочу музыкантом, артистом настоящим стать. И вот на Новый год наступила пора экзаменов. Задали Олегу выучить и сыграть пьесу «Мороз». На экзамен, который должны были принимать его учителя и два зауча, Олег со старшей сестрой Машей сильно опаздывали после уроков в обычной школе. Наконец, они прибежали, запыхавшись. "Давай быстрее, пальто снимай и сменную обувь не забудь переодеть", попросила Олега сестра. Он пальто на стул сбросил, сел, ботинки переодел и стал завязки развязывать, чтобы шапку снять. А завязки эти на два узла завязались, как всегда это у него случалось. и никак не развязываются. Сестра увидела, что он с узлами мучается, и предложила: "Не теряй ты время, всё равно только больше узлы затягиваешь. Давай прямо так с головы стягивай. Так не получится. Я уже не раз пробовал", ответил Олег, но всё же потянул шапку вверх. Завязки оказались под самым носом. и защекотали ноздри. Ему стало неудобно дышать, и он прогнусавил. «Я же говорил, не получится!» «Так по-другому попробуй!» «А как?» «Со лба на затылок шапку тяни! Может, завязки тогда за нос цепляться не будут?» предложила Маша и... и потащила шапку с макушки на затылок. Ой, не надо так. Волосы все мне на макушке повыдергаешь. Волос жалко. Совсем на экзамене опоздаешь. Горят и луковая. Что мне тогда мама дома скажет? Давай теперь наоборот, с затылка к верху тяни. Олег послушался, так и сделал. Но тесёмки опять оказались под носом. А тут сестра решила ему помочь и ещё сильнее потянула злополучную шапку вверх. Стой, стой, завопил Олег. Теперь нос мне оторвёшь. Больно. Ух! Да что же ты такой непутёвый, обозлилась Маша. Учишься кое-как. Шнурки на бантик сам завязывать не умеешь и даже шапку снять быстро не можешь. Почему это я непутёвый? путёвые обиделся Олег. Ну, учусь плохо и бантики завязывать не могу. Зато я на балла лайки хорошо играю. Ладно, не отвлекайся. Давай шапку из стороны в сторону тащить попробуем. Они попытались. Ничего не вышло. Так тоже не снимается. Голова видно у меня большая. «И уши теперь очень больно!» «Ты еще и лопоухи!» — засмеялась сестра. «Давай я буду шапку тащить, а ты мне поможешь. Ушами шевели!» «Сама ушами шевели!» Еще больше обиделся Олег. «Я что тебе, клоун?» «Ишь, какой обидчивый! Вот иди тогда на экзамен в шапке!» Тут чья-то бабушка, поджидавшая ребенка с занятий, заметила, что они шапку уже долго снять не могут. и говорит, «Давайте-ка я, может, помогу, узелки развяжу». Возилась, возилась, только еще ту же узлы затянула и сказала, «Не получается, пальцы старые не слушаются, а рвать завязки жалко, шапку красивую испортим». Сестра совсем расстроилась, Но вдруг предложила: "Может и правда прямо в шапке этой противной пойдёшь?" "Я что, сумасшедший, надо мной смеяться станут?" "Не станут. Я всё придумала. У тебя ведь пьеса называется Мороз." "Ну и что?" не сообразил Олег. "Эх, ты не дотёпа, а ещё артистом стать хочешь. Сделай вид, будто на сцене настоящей выступаешь." И у тебя для этого такой костюм зимний. Даже шарф ещё накинь и рукавицы надень. А потом, когда играть, снимешь. Олег засомневался. Но тут помогавшая бабушка засмеялась и закивала. Здорово, сестра придумала. Будешь как самый настоящий артист в театре. Я бы тебе за такое выступление сразу шестёрку поставила. Иди так, иди. А то и экзамен уж скоро кончится. Ладно, засопел Олег. Только смотри, Машка, если меня из зала выгонят в таком виде, то я с тобой разговаривать целый год не буду. Да и не надо. Только бы ты экзамен сдал. Олег замотал шарф вокруг шеи, надел рукавицы, схватил балалайку и побежал к залу. Там приоткрыл дверь, и пока все ребята и экзаменаторы смотрели на очередного выступавшего, прошмыгнул на последний ряд. Только он сел, кончилось выступление, и зауч, глянув в журнал, объявил: "Олег Деревянкин". Всё. Сейчас на меня глянут и выгонят, подумал Олежек, но встал и пошёл к сцене. В зале послышалось шушуканье. Но он собрался с духом, поднялся по ступенькам на сцену, поклонился и дрожащим голосом произнёс: Мороз. Потом сел на стул, сбросил прямо на пол рукавицы, подышал на пальцы, будто не правда замёрзли, и заиграл на дедушкиной балалайке. Да так легко и задорно. что заучи переглянулись между собой, а его учитель заулыбался, головой покачал и сказал шепотом. «Вот артист, талант».